Глава 17. Время и место неизвестно. Где-то в серых землях. «Зря мы оставили с е р ё г у сказал Витек, перепрыгивая через серебристый ручей, в котором текла вода, похожая на ртуть. «Как бы она чего с ним не с о в е р н у л а «Да ничего она не сделает!» — откликнулся Славка. «Да и Серега, наверное, уже на земле. Гжега ж быстрый парень». «Только злиться будет, что я ему отдых поломал». Уменьшившийся отряд шел с зеленым косогором, вдоль которого росли почти нормальные деревья, а низом тянулась каменная зеленая т а м х а и зубчатая от времени стена. Клубочек неспешно катился вперед. При ближайшем рассмотрении он состоял вовсе не из ниток, а из плотно сваленной шерсти. «И вообще какой-то живой!» Впереди была встреча с Маардаем. Странно, но она никого не пугала. Откуда-то взялась уверенность, что с этой проблемой удастся справиться легко. Местная нелюдь тоже не досаждала. Предпочитала держаться поодаль. То ли из-за клубочка Бабы-Яги, то ли прослышав по беспроволочному телеграфу, что юные путешественники тяжелы в общении и обидчивы. о с о г о р сменился дорогой. Выложенная алыми квадратами камня, она вела между серебряных песков, похожих на горы алюминиевой пыли. Когда это произошло, как обычно сказать не мог даже Славка. Просто произошло и в с ё Стало жарко, шаги цокали, как по металлу, под которым пустота. «Ну, жарища!» не выдержала Ленка. Они шли в ряд. Ширина дороги это позволяла. Славка, покосившись на нее, пропил. Как все просто удается На словах и на бумаге Как легко на гладкой карте стрелку начертить А потом идти придется Через горы и овраги Так что прежде человечек выучись ходить Ты на что это намекаешь? Обиделась Ленка, но Славка пожал плечами. «Да ни на что, просто пою!» «Давайте и правда споем!» Предложил Витек, вытирая пот со лба. «Веселей шагать будет!» «Давайте!» Согласился Славка и громко, весело затянул песню, которую брат с сестрой не знали. «А ну-ка, песню нам пропой веселый ветер!» Песня оказалась классной, Жаль, подпевать не получалось, и уже Ленка грянула, а мальчишки подхватили под железный звон кольчуги из старых песен на главном 2. Потом Витек заорал, а Славка охотно подхватил солдат группы «Центр» Высоцкого, а когда она кончилась, Славка вновь соло начал. О, это я знаю. Обрадовалась Ленка и подхватила. о с л а в о р о к о л д а п о с л е того, как пели эту, Славка спел е е же по-французски. объяснив, что слышал ее от солдат Наполеона во время их похода на Россию. «Слушай, а сколько ж ты языков-то знаешь?» – поинтересовался Витек. «Все европейские», – гордо ответил Славка, – «и многие народов России, а еще китайский, турецкий, персидский, пушту, дари, может, еще какой...» Трудно учиться только первые три, а потом ерунда. С песнями шагалась веселей. Правда, угнетала бесцельность пути. На земле, как бы трудно не было идти, человек все равно представляет себе конечную цель путешествия. Пусть она далеко, хоть за тысячи километров, но она есть. А здесь никто из троих не знал, как далеко придется шагать за бабкиным клубочком, имея в рюкзаках по десятку банок консервов и по нескольку литров воды. Так что и пение в конце концов увяло. Шли молча, отдуваясь от жары, а клубочек неутомимо и монотонно катился вперед, приноравливаясь к тому, как шагают люди. «А настоящие люди тут бывают?» – спросил вдруг Витек. «А что?» – посмотрел на него Славка, но ответа ждать не стал – — Ну, кое-кто бывает. Люди ведь тоже разные. — Я про такие дороги во многих книжках читал, — задумчиво сказал Витек. — Думал, писатели это просто придумывают. А п о л у ч а ю т с я они могли тут бывать? — Все может быть, — согласился Славка. — Тут ничего не скажешь точно. А где ты читал про такие дороги? — Ну, — Витек подумал. «У Лукьяненко. Хозяин дорог. Читал?» «Не читал», — признался Славка. «Я мало читаю, почти ничего совсем. Много читал до Второй мировой, а потом как-то интерес пропал». «А чё, там такая же дорога?» «Похожая», — ответил Витёк, вглядываясь в алюминиевые пески. «Мальчишки!» — опасливо позвала Ленка, до сих пор не вмешивающаяся в разговор. «Кто это?» «Где?» — встрепенулся Витек, а Славка просто всмотрелся вперед и молча обнажил меч. Впереди появилась фигура всадника. Горячий воздух плыл над дорогой. Невозможно было понять, близко он или далеко, шевелится или стоит неподвижно. «Так», — словно гвоздь забил Витек, беря арбалет н а п е р е в е с Они замедлили шаг, разошлись пошире, насколько позволяла дорога. Стало видно, что всадник неподвижно сидит в седле такого же не шевелящегося огромного коня. Плащ с капюшоном, падая складками, скрывал фигуру человека с головой и обувью. «И как он солнечный удар не получит!» – прошептала Ленка. Славка спокойно ответил «Очень просто». «Он не живой!» И после этих его слов словно наваждение пропало. На обочине дороги в самом деле стояла статуя, конь и всадник, изваянные в натуральный рост. Клубочек прокатился мимо. Путешественники шагнули вслед и обнаружили, что мощенная дорога превратилась в пыльный проселок, Устыня в луг, статуя в покосившийся столб с неразличимыми письменами. На лугу прыгали и скакали какие-то существа. Слышался смех, выкрики. В розовом небе парили длиннокрылые птицы. В отдалении на невероятно тонкой и высокой скале чудом лепился угловатый, вытянутый ввысь замок. — Еще интереснее, — признал Витек, застегивая камуфляж. После сухого жара пустыни было прохладненько. «Ой, смотрите!» – даже взвизгнула Оленка. «Что с клубочком?» Клубочек и впрямь вел себя странновато. Он остановился, рыскнул вправо, влево, дернулся назад, подпрыгнул на месте и покатился по кругу, набирая скорость. «Быстрей, быстрей, быстрей!» ц е н т р е к р у г а который он описывал, воздух начинал словно бы закипать, теряя прозрачность. «Пришли!» Лихорадочно быстро Славка заткнул меч обратно в кольцо, шагнул вперед, сбрасывая рюкзак. «Скорее! Он нам делает проход!» «Похоже, Мардай все-таки удрал обратно на землю». «Где же мы сейчас окажемся? В Америке?» Витек тоскливо оглянулся. взялся за лямки рюкзака. Окружающая дичь показалась близкой, родной по сравнению с очередной ожидавшей их неизвестностью. «Может быть», — коротко ответил Славка. Клубочка уже почти не было видно, а посреди дороги пузырился, как яичница на сковородке, белый круг. Ленка, как и в прошлый раз отвернувшаяся, услышала голос Витьки. «Лен, Славка ушел, давай за ним!» Когда она повернулась, на дороге было пусто. Ее внезапно охватил пронзительный страх одиночества, и, швырнув впереди себя одежду и рюкзак, девчонка прыгнула в круг обеими ногами, постаравшись как можно четче представить себе в самый важный ориентир — лицо Славки. На этот раз не было никаких видений в зыбком окне. Она стояла посреди дороги, утонув босыми ногами в жирной грязи. Шёл тёплый дождь. Слева расстилалось чёрное поле. Справа над густым лесом медленно и густо колыхались два дымных хвоста. Низкое серое небо продавленным матрацем висело над головой. Клочьями вылезшей ваты торчали разбухшие дождевые тучи. Блёклым пятном просвечивало на востоке солнце. «Где мы?» Спросила Ленка, нагибаясь с брезгливой гримасой, заупавшей в грязь одеждой. «Это не Америка, а?» Ей ответил Славка. И в голосе охотника звучало потрясение, заставившее девчонку испуганно выпрямиться. «Это вообще не земля. Я не знаю, где мы и как мы сюда попали».